Медленно перематывая сверкающие ленты гусениц, словно на цыпочках, если так можно выразиться, о пятидесятитонном танке с пушкой, как телеграфный столб, леопард выполз на гребень холмистой гряды. Сражение отсюда выглядело совсем не страшным, даже красивым, как на ящике с песком во время штабных игр. С юга наползала бесконечная от горизонта до горизонта цепь вражеских бронеходов. А сверху их атаковали дирижабли, торопливо и, похоже, неприцельно сбрасывая свои термитные бомбы. Несколько коробок горело, разбрасывая искристое, как бенгальский огонь, пламя. Но и дирижабли тоже падали, и довольно часто — Несмотря на сильную оптику биноклей, понять, чем их сбивают, было невозможно. «Ну как они воюют, мать их!» Шульгин стукнул кулаком по просторной, как хоккейная площадка крыши башни. на хрена браться, если не умеют? фу смотреть противно!» «А оно и так», — ответил Берестин. «Но говоришь ты что-то не то, словно презираешь их друзей наших. А зря» гибнут они всерьез, и смелости им не занимать. Воевать им, в сущности, нечем, а умирают они вполне достойно. Велика ли доблесть? — Шульгин опустил бинокль. Восьмой упал. Если уж помирать без толку, так лучше уцелеть и без толку жить. Я понимаю, красиво умереть, когда твоя смерть — вклад в конечную победу, а так... Возможно, ты и прав. Берестин продолжал наблюдать за полем боя. «А что сказать про доблесть обреченных? Я вот не могу не уважать господ офицеров, воевавших до конца в двадцатом, особенно в двадцать втором. Представь, Владивосток, узкая полоска земли до Спаска и все, от всей великой и неделимой. Чего там представлять? Я там лично был. Впереди вся Россия». Одиннадцать тысяч верст, а ты висишь, словно новогонный буфер прицепился. Новиков, не вмешиваясь в разговор, думал о Шульгине, который разговаривать серьезно мог только один на один, да и то не всегда. Если есть аудитория, его уже несет. И за трепом, анекдотами, парадоксами и не всегда приличными шутками очень трудно понять, что же Сашка на самом деле думает и чувствует. Когда-то, очень давно, Новиков спросил Шульгина, зачем ему эта манера. На мгновение в глазах Сашки промелькнула тень. «А еще психолог!» — скривил он губы. «Во-первых, так проще. Раз никто не знает, когда я Ваньку валяю, а когда всерьез, у меня всегда два темпа в запасе. А потом, большинство вообще ведь не такое умное, как ты, например». Оно вторых смыслов не улавливает, значит, я для них ясен и безвреден. Да и веселее как-то. Андрей тогда после этого короткого признания поразился, насколько однообразна и монотонна история. Раз и тысячу лет назад и сегодня находятся люди с одной и той же психологией, что шут при дворе Карла Великого, что Сашка. Оба ощущают себя и есть на самом деле умнее большинства окружающих, но не в состоянии ничего вокруг себя изменить. Вынуждены уступать и подчиняться дуракам. Обой продолжался, и дирижабли продолжали падать. «Ребята, может, хватит?» — вмешался в разговор друзей Новиков. «Там люди гибнут, а вы разболтались, как патриции в цирке». Замолчать недолго. «А кому от этого легче будет? Если мы военные советники, так понять же надо, что и как. А если ты себя зрителем считаешь, то, конечно», — огрызнулся Шульгин.